Штатный смотритель уездного училища Пимфов. Оба без сюртуков, Жилетки их расстегнуты, Лица потны, красны, неподвижны. Способность их выражать что-нибудь Парализована зноем. Лицо Пимфова совсем скисло и заплыло ленью, Глаза его посоловели, Нижняя губа отвисла. В глазах же и на лбу у Яшкина Еще заметно кое-какая деятельность. По-видимому, он о чём-то думает. Оба глядят друг на друга, молчат и выражают свои мучения пыхтеньем и хлопаньем ладонями по мухам. На столе графин с водкой, мочалистая вареная говядина и коробка из-под сардин с серой солью. Выпиты уже первая, вторая, третья. да Издает вдруг Яшкин, и так неожиданно, что собака, дремлющая недалеко от стола, вздрагивает и, поджав хвост, бежит в сторону. Дас, что не говорите, Филипп Максимыч. А в русском языке очень много лишних знаков препинания. То есть, почему же с? Скромно вопрощает Пимфов, вынимая из рюмки крылышка мухи. «Хотя и много знаков, но каждый из них имеет свое значение и место». «Уж это вы оставьте! Никакого значения не имеют ваши знаки. Одно только мудрование. Наставит десяток запятых в одной строчке и думает, что он умный. Например, товарищ прокурора Меринов после каждого слова запятую ставит. Для чего это?» «Милостивый государь, запятая, посетив тюрьму такого-то числа, запятая, я заметил, запятая, что арестанты, запятая, фу! в глазах рябит». Да и в книгах то же самое. Точка с запятой, двоеточие, кавычки разные. Противно читать даже. А иной франт мало ему одной точки –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 «Напиши ты хлеб с ятем или без ятя, ничто не все равно!» «Бог знает, что вы говорите, Илья Мартыныч!» — обижается Пимфов. «Как же это можно хлеб через «е» писать? Такое говорят, что слушать даже неприятно!» Пимфов выпивает рюмку и, обиженно моргая глазами, отворачивает лицо в сторону. «Да и секли же меня за этот ять!» Продолжает Яшкин. Помню это. Вызывает меня раз учитель к черной доске и диктует: "Лекарь уехал в город". Я взял и написал: "Лекарь съе". Выпорол. Через неделю опять к доске. Опять пиши: "Лекарь уехал в город". Пишу на этот раз с ятем. Опять пороть. За что же, Иван Фомич? Помилуйте. Сами же вы говорили, что тут ять нужно. Тогда, говорит я, заблуждался. Прочитав же вчера сочинение некоего академика, а ять в слове лекарь, соглашаюсь с Академией наук. Порю же я тебя по долгу присяги. Ну и порол. Да и у моего Васюдки, всегда ухо вспухшее от этого ять. Будь я министром, запретил бы я вашему брату им людей морочить.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 «Да-с», повторяет Яшкин, задумчиво глядя на графин. «По моему мнению, и наук много лишних». «То есть, как же это-с?» — тихо спрашивает Пимфов. «Какие науки вы находите лишними?» «Всякие. Чем больше наук знает человек, тем больше он мечтает о себе».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 Имфов роняет на колени ложку, испуганно глядит на Яшкина, хочет протестовать, но язык ослабел от хмеля и запутался в густой каше. Вместо обычного «то есть как же этос» получается одно только мычание. «Все лишнее», — продолжает Яшкин, «и науки, и люди, и тюремные заведения».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 Все это лишнее. Еди, мы сами не знаем для чего. Ну, ну, уж и обиделся. Я ведь это так только, для разговора. И куда вам идти? Посидим, потолкуем, выпьем. Наступает тишина, изредка только прерываемая звяканьем рюмок да пьяным покрякиванием. Солнце начинает уже клониться к западу, и тень липы все растет и растет. Приходит Фиона, и, фыркая, резко махая руками, расстилает около стола коврик. Приятели молча выпивают по последней, располагаются на ковре, и, повернувшись друг к другу спинами, начинают засыпать. «Слава Богу!» — думает Пимфов.